64. По характеру своего ли характера, оптимизма ли, по методу Кюэ, вживленного в меня кончесом во время последнего забытия, я становился тем мрачнее, чем больше просветлялся горизонт. Эмиль Кюэ, французский психотерапевт. Само собой, я не располагаю ни уликами, ни свидетелями, которые могли бы подтвердить правдивость моего рассказа. А такой энтузиазм железной логики, как Кончус, уж явно загодя позаботился о безопасных путях отступления. Самой серьезной опасности он подвергся бы, пойди я в полицию и упередить меня, можно было одним единственным маневром. Так что в настоящий момент и он, и вся его труппа несомненно уже за пределами Греции. А коли так? И допросит ты, как следует некого, за исключением бедолаг вроде Гермеса, роль которого, скорее всего, даже не значительнее, чем я полагал, или Питореску, который ни в чем не сознается. Остается последний ценный свидетель, Димитриадис. Удастся ли вырвать у него признание? В начале нашего знакомства он с виду был чисто акиагнец, а ведь до того, как я впервые появился в Бурании, он, похоже, служил им основным поставщиком информации. Мы с ним часто делились впечатлениями об учениках, и я понимал, что Димитриадис не лишен своеобразной проницательности, особенно в тех случаях, когда требовалось отличить настоящего трудягу от хитрого бездельника. Представив, какие подробности он включал в свои донесения, я сжал кулаки, по телу пробежала дрожь сдерживаемые ярости. Но теперь они узнают, как я страшен в гневе. На утренние занятия я не пошел. Ибо свое трогательное возвращение в лоно школы решил приворочить к завтраку. Едва я появился в столовой, воцарилась мертвая тишина, будто в пруд с токующими лягушками бросили камень. Неловкое молчание, затем нарастающий гул голосов. Кое-кто из мальчиков захихикал. Преподаватели уставились на меня так, словно я только что ухай дакал родную матушку. Дмитрий один завтракал в дальнем углу. Я направился прямо туда, не давая ему сориентироваться. Он было привстал, но тут до него дошло, что я шутить не намерен, и он плюхнулся обратно на стул, точно перепуганный Петер Лорре. «Петер Лорре. Настоящее имя Ласла Левенштайн. Немецкий и американский киноактер. Амплуа – комический злодей». Я остановился за его спиной. «Вставай, гад». Он жалко улыбнулся. С напускным недоумением посмотрел на сидящего рядом мальчика. Я повторил приказ громко по-гречески и присылкупил греческое же ругательство. Вставай, вставай, мандавошка. Вновь звенящая тишина. Димитриадис покраснел и уткнулся взглядом в стол. Перед ним на тарелке красовались размоченные в молоке и политые медом хлебцы, его излюбленное утреннее блюдо. Нагнувшись, я подцепил тарелку за край и плеснул содержимое ему в лицо. Липкая кашаца потекла за ворот рубашки, поладсканом щегольского пиджака. Дмитрий Адис скочил, щищая ее ладонями. Точно пламенеющий обида и ребенок посмотрел на меня снизу вверх. Тут я и седанул, как мечталось, засветил в правый глаз. Я не чемпион по боксу, но удар получился славный. Все осорвались с мест. Дежурные безуспешно пытались восстановить порядок. Подскочивший учитель физкультуры заломил меня руку назад, но я прохрипел: "Все нормально, я успокоился". Дмитрий Адис, карикатурный дип. Тёр глаза кулаками. Потом вдруг ринулся на меня, по старушище легаясь и царапаясь. Физкультурник, всегда презиравший Димитриадиса, ступил вперёд и одной левой обезвредил его. Я развернулся и пошёл к двери. Димитриадис, чуть не плача, слал мне вдогонку неразборчивое проклятие. На выходе я попросил служителя принести мне в комнату кофе. У себя уселся и приготовился к расправе. И расправа не замедлил. Не успел отзвонить звонок на урок, как меня призвали преддиректорский очер. Кроме него в кабинете находились его заместитель, старший администратор и учитель физкультуры. Последнего, очевидно, пригласили на трибунал из опаски, что я опять полезу в драку. Старший администратор Андрутцес бегло говорил по французски и исполнял функции переводчика. Попросив садиться, они вручили мне какое-то письмо. Судя по бланку, из столичной подкомиссии. составлены на французском канцелярите, отосланы два дня назад. Попечительский совет школы лорда Байрона, рассмотрев докладную записку директора школы, с сожалением постановил расторгнуть контракт между вами и упомянутым советом, руководствуясь седьмым пунктом упомянутого контракта «Поступки, несовместимые со званием преподавателя». В соответствии с данным пунктом вам будет выплачено жалование по сентябрь месяц включительно и оплачен обратный билет. Да, этот приговор араб жалованию не подлежал. Я бил взглядом всех четверых. Их лица не выражали ничего, кроме замешательства, а в глазах Андрутцеса, пожалуй, читалась жалость. Словом, на интриганов они не походили. Не думал, что господину конфиссу и директору удастся подкупить, сказал я. Алясоль дю Дюки? Растерянно переспросил Андрутцес. Здесь, кому кому, французский. Я зло повторил свою фразу. Он ее перевел, но и директор, кажется, ничего не понял. Должность его была, по сути, престижной синикурой, вроде должности ректора в американских колледжах, так что вряд ли начальство особо прислушивалось к его докладным.